Остров Святого Людовика. Всякий раз по возвращении Марии из блестящего путешествия обе дочери встречают её на вокзале. В руках учёной всё тот же большой коричневый кожаный саквояж, когда-то подаренный обществом польских женщин. Он набит бумагами, папками, футлярами для очков. Возле белокти у Марии даже целый сноп увядших цветов, преподнесённых где-то в пути. И хотя он её стесняет, она не решается его бросить. Передав дочери од вещи, Мари берётся на четвёртый этаж своего дома на острове Святого Людовика. Пока она просматривает почту, еле став на колени, распаковывает вещи. Среди незнакомых предметов одежды она находит докторскую мантию, эмблемы вновь полученной степени доктора, футляры с медалями, гербаментные цветки и самое драгоценное из всего прочего меню банкетов, которые Мари старательно хранит. Так удобно на оборотной стороне этих карточек из толстого и крепкого картона писать карандашом физико-математические расчёты. Наконец, в шорохе шёлковой бумаги появляются на свет подарки для Ирен и Евы. и купленные самой Мари сувениры, выбранные ради их своеобразия и скромности, их сберегут навсегда. Кусочки окаменелых деревьев из Техаса послужат в качестве пресс-папье. Домашние клинки из тулеца будут играть роль закладок в научных книгах. Шерстяные коврики, вытканные руками польских горцев, покроют столики. Поворот у черных кофт Мари Приколоты крошечные украшения, собранные в большом каньоне, кусочки серебряной руды, на которых индейцы выгравировали молнии в виде зигзагов, гранатовые брошки из Богемии, золотое филигранное ожерелье, старомодная очень хорошенькая брошь из мезитистов — вот единственные драгоценности моей матери. Не думаю, чтобы за все дали триста франков. странный вид у этой семейной квартиры на набережной Битюн большой, неудобный, прорезанный коридорами и внутренними лестницами. А мадам Кюри прожила в ней 22 года. Внушительные комнаты этого здания XVII века все одно ждут парадных пышных кресел и диванов, соответствующих их пропорциям и стилю. В громадной гостиной, где можно разместить человек Бид лит от гостей, а бывает редко больше четырёх, стоит на ващёном красивом паркете, который поскрипывает и потрескивает при каждом шаге, унаследованная от доктора Кюри мебель красного дерева. Никаких плюшевых штор, во стекло из-за навески просвечивают высокие окна, всегда отвореными ставнями. Марине выносит материт их украшений Она любит блестящие поверхности, оголённые окна, не вскладывающие ни одного солнечного луча. Она желает любоваться тем чудесным видом: пёной на набережной, а вправо древним ледорезом. Мария слишком долго жила в бедности, чтобы уметь устраивать себе красивое жилище. И теперь у неё нет к этому охоты, да впрочем нет и времени менять общий характер домашнего устройства, который останется таким, деканта ей жизнь. Однако постоянный приток всяких подарков, посокственных украшений в пустых и светлых комнатах, то те акварельные рисунки различных цветов, поднесённые анонимными поклонниками, и копенгагенская ваза, самая большая и самая красивая на этом фарфоровом заводе, и коричневый с зелёным ковёр, подарок одной румынской фабрики, и серебряная ваза с пышной надписью Единственным собственным приобретением Мари является чёрное фортепиано, купленное для Гевы, на котором младшая дочь упражняется часами, причём мадам Кюри никогда не жалуется на поток её арпеджо. Только одна комната из всех имеет вид действительно обжитой. Это рабочий кабинет Мари. Портрет Пьера Кюри, застеклённые шкафы с научными книгами, Какой какая старинная мебель придаёт ему благородный тон. Эта квартира, выбранная самой Марией из множества других в целях своего спокойствия, самая шумная жилище, которое можно себе представить: гаммы пианистки Евы, резкий звонки телефона, стремительный гороб чёрного кота, любители кавалерийских атак в коридорах, громкий звон колокольчика на входной двери. Надворьевые свистки буксирных пароходов на Сене отдаются усиленным эхом от высоких стен. Ещё до 8 часов утра шумная деятельность служанки, далеко не шикарной, лёгкой на ноге и подгоняемой распоряжениями мадам Тюри, поднимает на ноги всю квартиру. Без четверти 9 скромное такси останавливается на набережной и даёт тройной сигнал. Мари бросается надевать шляпку, манто и торопливо сходит с лестницы. Пора в лабораторию. Благодаря государственной пенсии и постоянному пособию от американских благодетелей, исчезли материальные заботы. Доходы мадам Кюри, хотя некоторые и сочли бы их михотворными, вполне обеспечивали ей комфорт, которым она плохо умела пользоваться. Она никогда не могла усвоить привычку прибегать к услугам горничной. Если она заставляла шофера ждать себя более нескольких минут, то чувствовала себя виноватой. Когда Мари входила вместе с Евой в магазин, она не глядела на цены, а по наитию безошибочно указывала рукой на самое простое платье, на самую дешевую шляпку, единственное ей по нраву. Мадам Кюри не жалеет денег только на деревья, на цветы, на виллы. Выстроила себе две дачи: одну в Луркоесте, другую на Средиземном море. С возрастом она стала искать более горячего солнца на юге и более тёплого моря, чем в Британии. Ей доставляло новые радости спать на чистом воздухе на терапии своей виллы в Кавалерре, любоваться видом на бухту и Иерский острова, сажать у себя в саду на крутом берегу эвкалипты, мимозы, кипарисы. Два её друга, мадам Цальнав и монмадель Климан, некоторым страхом любуются её проделками. Море купается в протоках между скалами, плавая от одной скалы к другой и подробно описывает свои достижения дочерям. Купание здесь хорошее, но до удобных мест надо ходить довольно далеко. Сегодня купалась у скал выступающих в Лариже, но сколько надо карабкаться. Уже 3 дня море спокойное. И я уверилась, что могу плавать на хорошее расстояние. При гладком море, проплыв 300 метров, меня нисколько не пугает. Я несомненно способна и на больше. По-прежнему она мечтает уехать из Парижа и жить зимою в Сол. Она купила там участок с намерением строить дом. Проходят годы, но окончательного решения не принимается. И каждый день в час завтрака она пешком возвращается домой. Переходит мост Турнель почти таким же быстрым шагом, как и прежде, и немного запыхавшись, поднимается по лестницам старинного здания на острове Святого Людовика. Когда ела, была еще ребенком, а Ирен, юная ассистентка мадам Кюри, жила и работала с матерью. Разговор вокруг круглого обеденного стола часто сводился к научному диалогу между ученой и матерью и старшей дочерью. Технические формулы Лен Левушиева, который толковал их по-своему. Так, например, девочка с удовольствием слушала, как ее мать и старшая сестра употребляли в разговоре некоторые алгебраические формулы: bb prime и bb квадрат. Я во думала, что все эти bb должна быть прелестны, но почему они prime и почему квадрат? У кого какие преимущества? Примечание редакции. Бэб -бэ переводится с французского младенец, малютка. В одно прекрасное утро 1926 года Ирен спокойно объявила родным о своей помолвке с Фридрихом Жолио, самым блестящим и самым кипучим из сотрудников института Радзин. Ведь уклад жизни в доме на Рошувце, в квартирку, населённую лишь женщинами, вдруг вторгся мужчина, молодой человек Торкти туда, куда вообще не проникал никто, кроме Андре де Пьерна, во рифте Кюи, Перена Бурели и Морено. Владежины жили сначала на набережной Бютюн, а затем сняли себе отдельную квартиру. Мари, хотя и была довольно счастливым дочерь, всё же огорчилась нарушением привычной жизни со своей постоянной сотрудницей в работе и плохо скрывала тайное смущение. Но затем, благодаря ежедневной близости, Она лучше узнала от леди Рика Жульё, своего ученика, ставшего дядей, лучше оценила исключительные достоинства этого красивого молодого человека, говорливого, преисполненного жизни, и тогда убедилась, что всё к лучшему. Два офицента вместо одного больше могли помочь ей в её заботах, в обсуждении текущих работ, в восхищении её советов. Отскори они стали делать свои предложения и вносить новые идеи. Чита Жюльё усвоила привычку четыре раза в неделю приходить завтракать к мадам Кюри. И снова вокруг круглого стола заговорили о BB квадрат и BB штрих. Мед, ты поедешь в лабораторию? Серые глаза, не давнего времени прикрытые очками в черепаховой оправе, а сейчас раздражённые, ласково остановились на Еве. Да, сейчас, но раньше побывая в медицинской академии, Очень заседание академии только в 3 часа, и думаю, у меня ещё будет время. Да, я проеду на цветочный рынок и, может быть, заеду на минутку в Люксембургский сад. Прекратный гудок форда у подъезда. Через несколько минут Мария уже просаживается между рядами горшков с цветами и ящиками с перегноенной землёй. Выбирает растения для посадки в саду лаборатории и, наверно, пойдёт в аптечную лавку. Осторожно кладёт на сиденье в автомобиле.